Оставив братьев Сидоровых заниматься рутинными, но обязательными делами конюшни, Игорь взял Чака на поводок, и вместе с Колькой они вышли за территорию клуба. Солнце уже было довольно высоко и припекало вовсю. Игорь протянул мальчику Светкину футболку, а тот передал её Чаку. Пёс, учуяв знакомый аромат, завилял хвостом. — Нюхай, нюхай! — подбадривал его Колька. — И запоминай! «Пойдём нашу Светку искать!» Игорь молча наблюдал за этой парочкой. «Вот мальчик коротко приказал — ищи!» И пёс, уткнувшись носом в землю, дёрнул поводок и помчался вдоль ограды. Когда Чак вывел их на лесную тропинку, Колька заметил. «Мы здесь с ней верхом катались!» Солнце светило сквозь густые ветви, делая лес похожим на лампу под кружевным зелёным абажуром. Мимо проходили одетые в купальнике туристы, удивлённо разглядывающие странную парочку с тщательно обнюхивающим тропинку псом. Очаг добрался до видимой только ему черты и остановился. Вернулся немного назад, затем пробежал чуть вперёд. А затем и вовсе, тонко поскуливая, опустился на редкую травку и, высунув язык, вопросительно посмотрел на Кольку, словно ожидая команды, куда ему дальше двигаться. «Что произошло?» Игорь недоумевающе смотрел на пса. «Почему он остановился?» «Не знаю». Колька пожал плечами. «Надо подумать». Чак остановился примерно посередине лесной тропинки. Если пройти по ней еще столько же, можно выйти на берег моря. Но пес туда не пошел. Значит, и Светки там, скорее всего, нет. Но почему он остановился в лесу? Нехорошее предчувствие холодной струйкой стекало между лопаток. Игорь вздрогнул. Нет, не может она хладным трупом лежать в лесных зарослях. Смотри! Колькин голос выдернул мужчину из дурных мыслей. Мальчик указывал на протоптанную слева от тропинки просеку. Согнутые деревца уже успели распрямиться, а вот сломанные ветки и притоптанная трава выдавали, что здесь недавно проходили те, кто не особо заботится о сохранности природы. «Давай проверим», — решил Игорь. Чак, будто только и ожидавший этого вердикта, первым рванул вперед по просеке, натягивая поводок и натужно дыша. Игорь еле поспевал за ним. «Чак, стой!» — велел он. Но пёс продолжал рваться дальше. «Чак, да подожди же ты! Дай сниму это с тебя!» Мужчина остановился и уперся в землю обеими ногами. Возбуждённый поиском пёс протащил его почти полметра, прежде чем понял, что от него хотят. Чак замер, всей своей позой выражая нетерпение. Было очевидно, что он напал на след. Как только отстегнулся поводок, пёс рванул вперёд. Игорь с Колькой помчались за ним. Таким образом двигалась процессия гораздо быстрее. Лес закончился уже через пару минут, несмотря на то, что тропы здесь не было, приходилось зачастую перепрыгивать через корни и пни деревьев или уклоняться от растущих прямо на пути веток, так и норовивших леснуть по лицу. Чак уже скрылся за поворотом, и Игорь, собрав все свои силы, бросился его догонять, размышляя, не зря ли спустил собаку с поводка. «Игорь, скорее!» — закричал мальчишка, вырвавшийся вперёд. «Смотри, он что-то нашёл!» И действительно, взгляду мужчины, наконец преодолевшего дорожку к основной трассе, открылась вполне себе мирная картина. чак сидел на обочине шоссе возле какой то темной кучи издалека было не разобрать что это такое и лишь подойдя ближе игорь увидел что это седло молодец похвалил он пса который дождавшись их сколькокой прихода снова развил бурную деятельность чак шумно обнюхивал седло пытаясь поддеть его носом это наше сказал колька да гнома согласился с ним Игорь. А пёс тем временем начал обнюхивать песок вокруг седла, всё увеличивая и увеличивая радиус кругов. Наконец он подбежал к асфальтовому полотну и бросился через него. «Чак, стой!» Не своим голосом закричал Игорь, видя, как неминуемо сближаются собака и мчащийся с огромной скоростью автомобиль. Водитель, вместо того, чтобы притормозить и немного сбросить скорость, засигналил. Игорь задержал дыхание, а Колька, не мигая, смотрел на то место, где только что был пёс, а теперь этот кусок дороги заслонила машина. Ещё миг, и она промчалась мимо, и стало видно, что Чак, целый и невредимый, мчится дальше, в направлении леса. Одновременно, с облегчением выдохнув, Игорь с Колькой тоже рванули на ту сторону. Чак уже ждал их у первых деревьев. Его язык вывалился изо рта и чуть ли не лежал на плече. «Плохой Чак! Так делать нельзя!» — отругал его Игорь, еще переживая сцену на дороге. А Колька опустился перед псом на колени, обнял его за широкую шею, вжимаясь в нее щекой, и шепнул так, чтобы мужчина не слышал. «Ты хороший мальчик! Ищи Светку!» Чак коротко гавкнул. и, вырвавшись из объятий, бросился в лес. Так и не успев до конца отдышаться, Игорь и Колька двинулись за ним. Вдруг впереди раздался истошный собачий лай и человеческие крики. Игорь увеличил скорость и, обогнув очередной куст, увидел прижавшегося к стволу сосны толстяка и чака, злобно гавкающего на него. «Чак! Фу!» Игорь в несколько шагов преодолел разделяющее их расстояние и схватил пса за ошейник. «Это ваша собака?» — дрожащим голосом поинтересовался Толстяк. «Да, извините. Не знаю, что на него нашло. Он обычно очень лоялен к людям». Игорь выглядел сконфуженно. «Вообще-то он не кусается», — высказал свое слово в защиту пса Колька. Все это время Чак продолжал рваться к Толстяку, яростно лая и опровергая тем самым все сказанное о себе. Игорю пришлось снова надеть на него поводок, потому что он начал бояться за здоровье этого проходившего мимо туриста. Что это на тебя нашло, дружок? – спросил у Чака Игорь, когда толстяк уже скрылся за деревьями. Чем-то не понравился ему. Философски пожал плечами Колька. Может, у него дома своя собака? Вот наш и учуял запах. Дальше они уже не рассуждали на эту тему, потому что Чак понял. что достучаться, точнее догавкаться до этих глупых людишек ему не удастся и рванул вверх по склону. Игорю казалось, что его правая рука после сегодняшней прогулки станет длиннее на несколько сантиметров. Чак надсадно дышал, и Колька, испугавшись, что он задохнется, попросил снова спустить его. «Тот человек уже далеко ушел, наверное», неуверенно предположил мальчик. Игорь сам понимал, что перевозбуждённая собака может запросто себя травмировать. Немного подумав, он всё же отпустил поводок. Пёс тут же рванул вперёд, яростно лая. Игорь и Колька бросились вслед за ним. Впереди за кустарником послышалась какая-то возня, рычание чака, женский вскрик, а затем всё смолкло. Преодолев несколько метров, Колька и Игорь вышли на полянку. и их глазам предстала почти гоголевская картина. Из земли торчали наполовину вскопанные серые глыбы, возле них на боку лежал человек, прикрывая голову руками, рядом с ним, припав на передние лапы, оскалил зубы чак. А над всем этим возвышалась ветка, занесенная над головой женской мраморной рукой.